Александр Баунов. Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры. Моей маме, жительнице мира в закрытой стране. Видение. Есть что-то мистическое и в восхождении диктаторов к вершинам власти. и в их падении. Кажется, совсем недавно ты был обычным человеком, как все. И вот ты, подобно древнему божеству, управляешь судьбами тех людей, к числу которых принадлежал. А большинство принимает это как должное или не в силах противиться. Или наоборот. Только что всё было послушно малейшему движению, и вдруг, как в плохом сне, за знакомыми дверями незнакомая комната. Сванки не извиняют. Ключи не поворачиваются. Кнопки не нажимаются. Руки и ноги непослушны. Как уходит власть? Куда и почему она уходит? Эту аудиокнигу можно слушать как документальный роман о том, как две самые долгие диктатуры Европы, каждая из которых продолжалась по 40 лет, не устояли. Речь идёт о диктатурах Франсиско Франко в Испании и Антониу де Салазара в Португалии. Чтобы дополнить картину, я рассказываю об их позднем и менее долговечном подражателе православной диктатуре чёрных полковников в Греции. Все три режима рассыпались почти одновременно, в середине 70-х годов прошлого века. Как в любом романе, герои здесь прежде всего люди. Но поскольку это документальный политический роман, Кроме отдельных личностей, героями являются и целые человеческие сообщества. Номенклатура и оппозиция, социалисты и консерваторы, священники и студенты, силовики, политические эмигранты, иностранные державы, дипломаты, революционеры, министры, художники, кинорежиссёры. Как роман, описание целых обществ. Аудиокнига на почтительном отдалении наследует древним образцам жанра. Так Ксенофонт в одном из сочинений рассказывал об устройстве Спарты, а Аристотель о политическом строе Афин. Испанский и португальский режимы, очень похожие по форме, отличаются по происхождению. Оба появились, когда часть граждан захотела власти твёрдой руки, которая покончит с хаосом молодой демократии. В Испании генералу Франко для этого пришлось свергнуть правительство и завоевать страну. В Португалии профессору Салазару, чтобы закрепиться у власти почти на всю жизнь, хватило умелого преодоления экономических трудностей и манипулирования политическими институтами. Правителими они были тоже очень разными. Один был правителем воином, рыцарем и конкистадором. Другой правителем колдуном. учёным монахом, экспериментирующим с рецептами народного счастья. Хотя под конец жизни они словно поменялись местами. Один начал с войны, другой её закончил. Один выстраивал свою власть на одержанной победе. Второй под конец жизни на том, что всеми силами избегал поражения. Противники автократии часто дают свой ответ на вопрос: Почему авторитарным режимам удаётся просуществовать долго? Потому что они держатся на страхе и силе. Сторонники авторитаризма как формы правления отвечают по-своему. Длительные режимы личной власти держатся силой, народной любви. Оба ответа слишком просты. В основании диктаторских режимов причудливое сочетание любви и страха, а ещё лести, покорности, гордости, привычки, реальных и мнимых успехов, личного благополучия, карьерных достижений, затрудняющих отказ от совместно прожитых лет, страха неопределённости, прошлых травм. Но главное в основе таких режимов баланс, который умеет держать правитель между разными своими опорами в и лите и обществе. Когда этот баланс утрачен, режим обваливается. Первая часть аудиокниги отвечает на вопрос, как диктатурам удаётся просуществовать долго. Здесь рассказано, как авторитаризм достигает устойчивости, обретая точку равновесия между правителем, элитами и обществом. Это динамический процесс. Точка всё время колеблется, и правительна ощуп ищет баланс между группами поддержки и фракциями элиты. Кажется, что он сидит на троне Но на самом деле он канотаходец. Для сохранения найденного баланса ему самому приходится меняться, невольно приближая собственный финал. Выживание и падение режима связаны теснее, чем кажется. Время выращивает внутри старой диктатуры новое общество, и она впускает его в себя, чтобы не разорваться сразу и выжить. Становится эластичнее в одном месте и ригиднее в другом. но в конечном счёте умирает, не вместив это новое общество в себя. Умирает мирно или не очень. Новое общество всегда растёт внутри старого. Они взаимодействуют, борются и идут на компромиссы, иногда меняются местами, отбрасывают свои радикальные фракции. Они могут в конечном счёте смешаться, и диктатура рассыплется, превратившись в эту смесь. Так произошло в Испании. В Португалии было иначе. Там новое общество высвободилось из старого в результате революции. В Греции диктатура пала после неудачной попытки присоединить соседнее государство. Но и в Португалии, и в Греции в конечном счёте старое и новое смешалось, только по-разному. Португальские и испанские финалы почти идеальный материал для того, чтобы сопоставить на примере родственных стран революцию и эволюцию. Вторая часть аудиокниги о том, почему они всё-таки заканчиваются, что им мешает длиться вечно, как диктатуру покидает сила, как исчезает тщательно выстроенный баланс, а создать новый становится всё труднее. Страны разные, а персонажи и их роли сходны. Есть аполитичные управленцы, готовые продавать опыты, знания любому режиму. Есть знаменитые диссиденты и политические эмигранты, либералы и сторонники тоталитарных утопий, иностранные дипломаты, которые вмешиваются во внутренние дела. Есть противники войны и её сторонники, которые понимают, что война отличный способ уничтожить внутренних конкурентов и занять те высоты, для которых не хватает собственных компетенций. Есть боевые самодеятельные организации, берущие в свои руки борьбу с врагами отечества, видя, что власть не дорабатывает. И противостоящие им сторонники оппозиционного насилия, иногда просто бандиты и вымогатели, прикрывающиеся политическими лозунгами. Есть спецслужбы, которые пытаются вести игру с первыми и со вторыми. Есть реформаторское крыло номенклатуры, представители которого понимают, что власти нужно меняться, если она не хочет отстать от жизни и окончательно уступить симпатии граждан оппозиции. Есть оппозиция радикальная, которая не устроит ничего, кроме революции и мести, и тризвомыслящая, готовая к разумным компромиссам. Есть партия власти, теряющая популярность, но держащаяся за власть. Есть орден силовиков, военных, полицейских, гражданских гвардейцев, ветеранов давних и новых войн, которого опасается не только оппозиция, но и реформаторски настроенная гражданская бюрократия. В то время, как одни думают над тем, как обеспечить нейтралитет силовой корпорации в политике, другие призывают отдать ей власть. Есть бизнес, который хочет, чтобы власть досталась номенклатурным реформаторам, а не силовикам. но боится революции. Есть художники, писатели, поэты, режиссёры, публицисты, учёные, которые пытаются занять ту или иную сторону, иногда противопоставляя себя не только власти, но и оппозиции. Есть относительно легальные оппозиционеры и подпольные. Есть оппозиция в стране и оппозиция в эмиграции, спорящие, кто достойнее возглавить перемены. Есть высокопоставленные перебежчики из власти в оппозицию и часть номенклатуры, которая считает, что превосходит самого лидера в верности идеологии режима. Есть семья диктатора, которая пытается им управлять. Есть даже короли и принцы, претенденты на трон, ревнующие власть друг к другу. И, конечно же, есть те, кто осуществил перемены и демонтировал диктатуры, и кого потом до конца жизни упрекали, что он сделал не то, не так, и на его месте должны были быть другие люди. Древнегреческий историк Плутарх, скорее писатель на исторические и философские темы периода расцвета Римской империи, автор, как сказали бы сейчас популярных книг в жанре non-fiction, больше всего прославился своими сравнительными жизнеописаниями. Он брал грека и римлянина, которые оказались ему интересны для сопоставления парой и сравнивал этих двух героев. С тех пор историческая и политическая науки расширили сферу своего внимания. От описания героев и правителей они перешли к изучению простых людей и повседневности, в которой правители занимают место части, а не целого. Современный плутарах должен создавать параллельные жизнеописания целых обществ, которые ему интересно сопоставить по тому или другому признаку. Можно считать эту аудиокнигу таким параллельным жизнеописанием обществ испанского, португальского и греческого периода конца последних тамошних тираний и начала демократий. Переход этих трёх стран от авторитаризма к демократии Современный философ общества вед Самуэль Хантингтон считает началом третьей и пока что последней волны демократизации. В результате первой волны, в течение всего 19 и части 20 века, абсолютистские режимы в Европе сменились парламентскими. Вторая волна смена диктатур на демократии по итогам Второй мировой войны. Третья волна началась в Испании, Португалии и Греции. падением последних правых диктатур капиталистической Европы. И закончилось на рубеже 1980-х, 1990-х крахом левых режимов Европы коммунистической. В самом деле, когда обвалились последние диктатуры Западной Европы, режимам социалистического лагеря стало труднее оправдывать своё существование. Третья волна, казалось, привела к тому, что диктаторский способ правления какую бы идеологию он ни редился, изжитно всегда. Но через 30 лет после конца этой волны мы видим, что диктатуры переживают своего рода ренессанс, а может быть, дают последней бой. Время не только проясняет, но и затемняет ход событий. Следует отличать событие от мифа о нём. Реальное взятие Бастилии или штурм Зимнего сильно отличаются от легендарных рассказов. Миф не обязательно противоречит событию. Часто он его всего лишь упрощает. С течением времени миф о событии вытесняет само событие. Это касается и демократизации целых обществ и государств. Силы свободы вышли на улицы и площади, подняли флаги, принесли жертвы, и силы тьмы дрогнули и бежали. В мифе о событии гораздо легче назначить героев и злодеев. В то время как подробный разбор самого события смазывает дидактическую ясность картинки. Силы добра и зла, будущего и прошлого, свободы и несвободы в реальном обществе находятся в состоянии диффузии. Они смешаны. Это не удивительно. Общество, как и вещества, состоит из индивидуумов-атомов. Латинское индивидуум и есть перевод греческого атом, и ведут себя похоже. У всех длительных режимов личной власти есть общие черты и есть различия. Механизмы долгого сохранения власти одинаковы не только внутри однотипных систем, но и поверх границ между системами и даже историческими периодами. Поэтому в Испании, Португалии, Греции периода демократической трансформации мы встречаем те же фигуры, что и в древнем Риме или Афинах. Вот стареющий тиран, а вот враги тирана. которые хотят отобрать у него власть: одни, чтобы самим стать на его место, другие ради высоких идеалов. Рядом с тираном льстецы, которые понимают, что потеряют своё положение вместе с ним, и более тонкие придворцы, которые считают, что сумеют пригодиться следующему властителю. Им противостоит старый друг тирана, который пытается оберегать его от льстецов и даёт мудрые советы. у подножие верные исполнители, которые верят всему, что говорит тиран, и готовы повиноваться. Среди них затесалась умная молодёжь, которая считает, что старик отжил своё, но надо отодвинуть его так, чтобы самим не остаться ни с чем. Всем им противостоят пылкие враги тирании, готовые по первому зову идти на баррикады. У тирана есть мудрый старый враг, который понимает, что для победы нужно вступить в сговор со слабым звеном в окружении властителя. Есть священник, которому тиран когда-то оказал услугу, но теперь тирания не в моде. И чтобы сохранить авторитет у паствы, он покидает тирана. Есть потомок законного правителя, который должен править вместо тирана. И есть его сын, которому тиран благоволит в обход отца. чтобы тот был обязан властью ему одному. Но и сам тиран за долгие годы меняется. Франко крайне удивился бы, узнав, что в Советской России, в полемике, с которой он провёл всю свою жизнь, установится власть, отдалённо похожая на его собственную. Пожалуй, он счёл бы это своей посмертной победой, если бы будущий российский режим не сохранил ностальгию по предшествовавшему советскому, в наследство от которого осталось Сочувствие к республиканской Испании и культ победы над европейским фашизмом, подражатели мы другом которого был Франко. Впрочем, период разочарования в социализме в России, к сочувствию друзьям республиканцам, добавил симпатию к правым рыночным диктатурам, которые смогли обуздать собственных коммунистов, ведь режим Франко воплощает один из вариантов альтернативной российской истории победу белого генерала в гражданской войне. Переход от тирании к демократии интересует не только жителей авторитарных стран, которые примеряют его на себя. Он интересует людей вообще. Переход от власти одного к власти всех, от прав для немногих к правам для большинства универсальный общий человеческий сюжет, любимый во все времена. Ещё античные историки подробно рассказывали об установлении и падении древних тираний. и формировали норму поклонения тираноборцам. Падение режимов в Испании и Португалии – еще и мой личный сюжет. Вместе с тюльпанами в ящиках для цветов за окном, подвижными полосами света, обозначающими на потолке путь таинственных ночных машин, доносимыми ветром плевками первомайских духовых оркестров в раннем детстве, на самой заре сознания – Я помню на экране советского чёрно-белого телевизора, подразоросившаяся на стене домашней монстерой, бегущих по незнакомым, залитым солнцем улицам, припадающих к укрытиям чужих солдат, в необычных, не наших шапочках, и новое слово Лисабон в приятном барковании диктора. И позже, в уже подростковой памяти, необъяснимую радость от того, что в капиталистической Испании победили очень хорошие люди. почти наши. И значит, наш мир добра ещё немного расширился. И там, в новой части этого мира, теперь красивый премьер-министр-социалист Гонсалес с честной улыбкой, молодой, даже на взгляд ребёнка. С того времени мне хотелось узнать, куда бежали эти солдаты и чему так улыбался Гонсалес. Наконец нашлось время в этом разобраться. Для этого пришлось научиться чужим языкам, ездить по миру, читать, смотреть много часов документального видео, разговаривать. Я должен был посвятить свою прошлую книжку Миф Тесин маме, ведь некоторые из собранных в ней текстов написаны в её маленькой квартирке на северо-востоке Москвы. Но вовремя не догадался. Посвящаю ей эту Это она купила черно-белый телевизор и включила его в тот день, когда в нём под чужим солнцем бежали солдаты. Она завела и поливала лиану на стене. Это аудиокнига о событиях времён молодости наших родителей или бабушек-дедушек, а для кого-то собственной. Но это аудиокнига и про нас. Глава первая. Суверенная автократия. Ноябрь 1976 года. Через год после смерти Франсиска Франко. В строгом, но элегантном костюме и темном галстуке, усеянном крохотными задравшими хобот слониками, прокурадор Мигель Приму де Ривера и Уркихо поднялся на трибуну испанских картесов. Слуникина галстуки были той лёгкой вольностью, которую мог позволить себе сорокадвухлетний функционер консервативного авторитарного государства. Представителю нового поколения номенклатуры хотелось выглядеть современно, даже дерзко, и в то же время внушать доверие нескольким сотням законодателей, собравшихся на историческое заседание 19 ноября 1976 года. Ведь он вышел к ним с вызывающим, рискованным, по меньшей мере, спорным предложением проголосовать против самих себя. Перед ним сидели несколько сотен таких же, как он, прокуродоров, для которых не менее важным, чем слова докладчика, было его имя Уркихо, старинный и уважаемый испанский род, но именно первая часть фамилии, Примо-де-Ривера, должна была внушать собравшимся священный трепет. Она напоминала им о той грандиозной борьбе и великой победе, которая привела их сюда и сделала теми, кем они стали. Те из присутствовавших, кому уже исполнилось 60, должны были помнить, а остальные просто знали, как дед сегодняшнего докладчика, генерал Мигель Примо де Ривера, совершил в 1923 году Бескровный переворот после долгих десятилетий политических бурь вновь превратил парламентскую монархию в абсолютную, освободив короля Альфонса 13-го от пут конституции, а сам стал при нём премьер-министром с диктаторскими полномочиями. Недолгую и не слишком суровую диктатуру Мигеля Примо де Риверы некоторые из них считали золотым веком стабильности. в которой Испания вдобавок вернула себе утраченное положение империи, завоевала север Марокко. В конце того же десятилетия стабильность закончилась. Начался глобальный экономический кризис, известный как Великая депрессия. Мигель Примо-де-Ривера утратил единодушную поддержку армии и большинства столичных групп влияния. Одал в январе 1930 года в отставку и уехал в Париж. где через полтора месяца умер. После 6 лет военного режима королю Альфонсу не удалось, как ни в чём не бывало, вернуться к конституционному управлению, и монархия пала вместе с диктатурой, которую прикрывала своей мантией. В апреле 1931 года на казалось бы второстепенных муниципальных выборах партии, выступавшие за ликвидацию монархии и за республиканский строй, победили с внушительным перевесом. Сторонники республики массово вышли на улицы. Гражданская гвардия отказалась их разгонять, и король понял, что потерял власть. Не отрекаясь от престола, он вслед за приму дариверой уехал за границу. Была провозглашена вторая испанская республика, и анархисты с коммунистами на радостях принялись грабить остылевшие церкви. Принято считать, что вовремя учрежденная конституционная монархия непременно избавила бы царскую Россию от революции. В Испании конституцию приняли еще в XIX веке, но и здесь не обошлось без антимонархической революции, пусть и начавшейся с выборов. Те, кто был старше 50-ти, помнили, а все остальные слышали, читали и учили в школе, как старший сын генерала Мигеля Примо де Риверы 30-летний красавец Хосе Антонио в 1933 году основал боевую патриотическую партию по образцу таких же партий Италии, Германии, Австрии, Португалии и назвал ее «испанской фалангой». Она была призвана бороться за социальную справедливость против старой элиты, сплотившейся вокруг трона и парламента и одновременно сражаться против коммунистов, которые шли к справедливости своим путем. Коммунисты атаковали элиту слева, а фалангисты справа. И те, и другие от имени простого народа. Первые звали к классовой борьбе, вторые к национальному возрождению. Первых объединял классовый интернационализм, вторых внеклассовый национализм. Политическая жизнь в молодой республике с каждым годом поляризовалась, сползала к крайностям. На первых выборах победил союз либералов и левых. против которых тут же попытались поднять мятеж военные из числа монархистов. На вторых выборах в 1934 году победили правые, которых левые немедленно объявили фашистами, и против которых подняли пролетарское шахтёрское вооружённое восстание в Астурии. Его власти кроваво подавили. На третьих и последних выборах в феврале 1936 года в республике с минимальным перевесом в голосах, но с большим преимуществом, если считать по числу округов и парламентских мест, победили левые, объединившиеся в Народный фронт. Правые объединиться не успели. Общество к тому времени было так сильно расколото, что партии, которые пытались представлять всех испанцев, не получили почти ничего. Всё политическое пространство оказалось практически без остатка поделено между непримиримыми лагерями. Радикальные левые силы восприняли победу Народного фронта как начало рабоче-крестьянской революции. Они увешали города своей символикой, портретами Ленина, Сталина, Троцкого и Бакунина, разгромили десятки церквей и монастырей. Отряды профсоюзных и партийных активистов захватывали предприятия, здания, земли и транспорт. Баски и каталонцы провозгласили курс на выход из-под власти Мадрида. Сразу после победы правительство Народного фронта арестовало лидера фаланги Хасе Антонио Прима-де-Риверу по обвинению в незаконном хранении оружия, хотя от него тогда ломились дома политических активистов всех направлений. Формально страна оставалась парламентской буржуазной демократией, и правительство пыталось бороться с революционным радикализмом своих сторонников. Но утратила монополию на насилие. Это было неизбежно, ведь пока правительство боролось с радикализмом своих сторонников, отдельные члены кабинета поощряли радикальную политическую самодеятельность и пытались поставить её себе на службу. Тем же занялись их оппоненты справа. Улицы превратились в арену столкновений правых и левых боевиков, которые мстили друг другу за потерянных товарищей. В этих столкновениях участвовали и представители силовых структур, в то время как консервативная часть армии обсуждала возможность покончить с хаосом и правительством красных силой. Летом того же года беззаконное насилие достигло самого верха политической жизни. В середине июля без санкций сверху представители одной из служб безопасности Народного фронта, мстя за убитого сослуживца, мстя за убитого сослуживца. Ночью увезли из собственного дома и прямо в машине застрелили лидера консервативной парламентской оппозиции Хасе Кальваса Тела, бывшего успешного министра финансов и главу партии католиков-монархистов. Через 5 дней несколько генералов в разных частях страны подняли армейское восстание, которое, впрочем, случилось бы и без убийства оппозиционного лидера. Ведь к путчу готовились раньше. Началась гражданская война, из которой противники республики после 3 лет жестоких боёв и репрессий вышли победителями. За эти 3 года после гибели двух других лидеров Отча на первый план вышел самый молодой и популярный, как сказали бы сегодня, медийный Франсиско Франко. В предыдущем десятилетии он прославился героизмом и умелым командованием во время покорения Марокко. А в 1934 году успешно руководил подавлением шахтёрской революции в Астурии. Кроме этого Франко был автором популярных газетных статей и мараканского военного дневника, изданного отдельной книгой. Он стал главнокомандующим сил, восставших против республики, и главой созданного на отвоеванной у республики территории авторитарного консервативного государства, которое напоминало фашистское и постепенно распространила свою власть на всю страну. Войну против республики восставшие назвали национальной революцией и крестовым походом. Второе название намекало на историческую преемственность с конкистадорами в позднем средневековье от воевавшими Испанию у мавров, арабов и перешедших в ислам испанцев. Это и самой идентификации не мешал тот факт, что поначалу самой боеспособной и жестокой силой под командованием Франка была африканская армия, состоявшая из марокканцев-мусульман на испанской службе. Тогда же Франко одним из первых предложил этому парадоксу самоуверенное объяснение. Представители разных религий, независимо от крови и языка, Сближается местное противостояние врагам веры и традиционных ценностей. Ииме Франко считал не только коммунистов и прочих левых, но и масонов, термин, который для него обозначал либералов в широком смысле слова, продажных политиков, интеллектуалов и бизнесменов, обслуживающих интересы мирового капитала вместо национальных. Фалангисты сразу поддержали армейское восстание против республики. И в ноябре республиканские власти, не тратя лишнего времени на следствие и состязательный процесс, расстреляли Хасана Антонио Прима-де-Риверу, арестованного ещё до путча в качестве заложника. Франко считал разделение народа на партии, которого требовала либеральная масонская демократия, одной из причин упадка некогда великой державы. Поэтому он создал на основе оставшейся без лидеров фаланги единственную партию своей Испании. Франко возглавил её лично, а расстрелянного республиканцами Примо Де Риверу, с которым не ладил при жизни, превратил в великомученика, спасённой от коммунистов и либералов родины. В течение 40 лет именем Хосе Антонио клялись школьники и седовласые генералы. Рядом с его гробом в гигантской базилике-мавзолее в Долине павших под Мадридом, за год до нынешнего заседания Кортесов, похоронили самого Франко. Год спустя после смерти Франка на трибуну поднялся племянник, основателя правящей партии, носитель имени, которое в стране официально считалось священным. Кортесы отменяют себя Перед Мигелем Прима де Ривера сидели еще 497 прокурадоров, так называли депутатов законодательного корпуса, который ни оппозиция, ни мировое сообщество не признавали настоящим парламентом. Большинство его членов попросту не были избраны. В кортесах заседали по должности министры, судьи высоких инстанций, ректоры университетов, епископы и генералы армии. По квоте там занимали места представители профессиональных сообществ: врачи, юристы, архитекторы, фармацевты, свою часть мест имели делегированные местными советами представители регионов. Среди прокурадоров больше всего, целых 150 человек, было посланцев официальных вертикальных профсоюзов, в которых вместе состояли работники и работодатели страны. Мысли о том, что корпоративное государство придёт на смену многопартийной парламентской демократии, спасёт от коммунизма вместо классовой борьбы принесёт национальное единство и классовый мир, была популярна в предвоенной Европе. Она лежала в основе итальянского фашизма, германского нацизма и ещё нескольких правых диктатур поменьше, от Латвии и Польши до Румынии и Греции. В Испании, Португалии и некоторых странах Латинской Америки эта идея пережила Вторую мировую войну, Только в начале четвёртого десятилетия своего правления Франко позволил части граждан избрать по выделенной им квоте прокураторов напрямую. Эти примерно 100 избранных депутатов назывались представители семей. Голосовали за них лишь взрослые мужчины и женщины, состоявшие в браке или жившие на свои доходы и прошедшие имущественный ценз. В тогдашней Испании, официально гордившейся здоровым консерватизмом и приверженностью традиционным ценностям, достойными избирательного права считали исключительно их. Все законодатели клялись в верности принципам национального движения. Это должно было стереть разницу между его членами и беспартийными, скрепить союз правящей партии и народа. Франко назвал своих законодателей старинным словом «прокурадоры», в отличие от слова депутаты, отсылавшим к эпохе расцвета испанской империи, а не конституционной монархии, которую он считал временем упадка. Конституции в стране не было. Вместо неё действовали семь основных или фундаментальных законов. И вот сейчас, через год после смерти национального лидера, прокураторы принимали восьмой. Перед голосованием его проект прошёл через национальный совет. Что-то вроде ЦК правящей партии. которые проверял новые законы на соответствие идеологии и законодательству режима. Перед Прима Дориверой сидели члены и официальные попутчики авторитарной ультраконсервативной монопольно правящей партии, которую когда-то основал его дядя. Все они принесли клятву верности идеям, принципам и ценностям режима. Участники исторического заседания Кортесов меньше всего походили на собрание демократических мечтателей. Здесь были многочисленные поборники сохранения диктатуры в неизменном виде или в форме авторитарной монархии. Были и сторонники осторожной косметической трансформации, призванной укрепить положение собравшихся. Само имя и происхождение докладчика должны были подчеркнуть неразрывную связь законопроекта с историей режима. Если сам Примо-де-Ривера за новый закон, с чего бы остальным быть против? Закон, который представил носитель священного имени, назывался о политической реформе. И даже первая его статья вопиющим образом контрастировала как с составом собрания, так и с именем докладчика. С ней, пожалуй, гармонировали только слоники на его галстуке. Она звучала так: Демократия в испанском государстве основывается на верховенстве закона и суверенной воле народа. Основные права личности нерушимы, и ими обязаны руководствоваться все государственные органы. Дальше шли статьи о том, что право разрабатывать и принимать законы будет принадлежать Кортесам, а Кортесы будут состоять из двух палат: Конгресса из 350 депутатов и Сената из 150 сенаторов. что депутаты Конгресса и сенаторы будут избраны на четырёхлетний срок прямым всеобщим равным и тайным голосованием всех совершеннолетних граждан, мужчин и женщин, и что на нынешнее правительство возлагается задача не позже, чем через год, организовать всеобщие прямые выборы и по их итогам сформировать новый кабинет министров. Всего в Кортесах числится 531 депутат. На заседании присутствуют 497. Для принятия закона нужно 2/3 от присутствующих 330. Председательствующий опрашивает прокуродоров по имённо. 425 громко отвечают да, 59 нет, 13 воздерживаются. Большинство голосует за то, чтобы в ближайшее время прекратить действие своих нынешних мандатов, а вместе с ним существование авторитарного политического режима. который вырос из победы противника в демократии в гражданской войне и определял все стороны жизни страны в течение почти 40 лет. Прокураторы, обязанные своим положением диктатуре, одобряют крамолу, за которую сами ещё недавно отправляли людей в тюрьму. Прямые выборы депутатов парламента всеми гражданами страны и создание правительства, ответственного перед избранным парламентом, О том, насколько выборы будут свободными, большинство законодателей пока имеют не вполне ясное представление. Кого и на каких условиях к ним допустят, а кого нет, зависит от действующего правительства, а оно состоит из таких же функционеров диктатуры, как они сами, вряд ли способных нанести себе непоправимый ущерб. Правительство несколько раз давало понять, что настроено на серьёзные перемены. Однако не все прокуроры в полной мере осознают, что в этот момент обрывают сорокалетнюю историю государства, построенного их вождём Франсиско Франко. И навряд ли кто-то из них предполагает, что их самих позже назовут картесами, совершившими харакири. Договорная демократизация. В ноябре 1976 года Кортесы не были захвачены мятежниками или окружены вооружёнными повстанцами. На улицах не собирались ежедневно многотысячные демонстрации протеста. В стране не бушевала всеобщая забастовка. Испания, хоть её и не пускали в общий рынок предшественник Евросоюза, не изнывала под гнётом разрушительных санкций. К её режиму за 40 лет все привыкли. И было и ограничения постепенно рассосались. Не было ни войны, ни революций, ни экономического краха. У граждан, в отличие от жителей социалистических утопий на востоке Европы, был доступ не только к джинсам и колбасе, но и к любым продуктам и товарам. А границы страны были открыты. Карта мира в середине 1970-х оставалась стабильной. Военные и политические блоки не рушились. Две сверхдержавы, США и СССР, соперничали упорно, но за долгие годы холодной войны научились владеть собой и избегать лобовых столкновений. К тому же, именно сейчас намечалось ослабление международной напряжённости. Американцы и русские впервые вместе слетали в космос и состыковали Союз с Аполлоном на орбите и на сигаретных пачках. А в Хельсинки прошло немыслимое прежде совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое должно было утвердить общее для всех стран правила поведения и свести к минимуму риск перехода холодной войны в горячую. Что заставило законодателей, сделавших карьеру при диктатуре, проголосовать за закон, который противоречил самой сути действующего режима, использовал слово демократия не в бранном, а в хвалебном смысле. вводил прямые всеобщие выборы, ставил права личности выше интересов государства. Впрочем, даже противникам перемен было трудно найти возражение. Политическая система не была взломана снаружи, всё происходило в действующем правовом поле. Франко лично назначил своего преемника, будущего главу государства Хуана Карлоса, чтобы тот после ухода диктатора зашёл на трон и продолжил его дело. Молодой король в полном соответствии с законом выбрал председателя правительства из трёх кандидатов, предложенных советом королевства, а премьер в рамках своих полномочий предложил новый закон. Проект вынесли на дебаты и приняли в Кортесах, сформированных ещё при жизни Франка. Главным автором законопроекта выступил председатель Кортесов Таркуата Фернандес Миранда, почтенный соратник вождя. Он воевал против республики В 50-е преподавал Хуану Карлосу политические науки, а с 1969 по 1974 год служил министром, генеральным секретарем правящего национального движения, фактически являясь его главой. Испанская демократия родилась из диктатуры Франко, как Афина из головы Зевса. Через 10 лет в СССР, стране, которую Франко считал противоположностью и главным врагом своей национал-католической Испании, перестройку Михаила Горбачёва точно так же поддержат даже те функционеры советского режима, которые позже превратятся в критиков порождённых демократизацией хаоса и вседозволенности. Сразу после того, как был принят и подписан закон о политической реформе, перестала действовать цензура которая уже до этого утратила прежнюю неумолимость. Законы одобрили на референдуме. Правящее национальное движение распустили через 4 месяца после ноябрьского голосования в Картесах. Началось создание новых или легализация старых запрещённых прежде политических партий. Через полгода прошли выборы в многопартийный парламент, победители которых сформировали правительство и изменили государственную символику. Межпартийная комиссия написала, а граждане на следующем референдуме поддержали новую демократическую конституцию, провели по ней еще одни выборы. А пять лет спустя после исторического голосования харакири-функционеры, внесшие проект закона о политической реформе, уступили на выборах власть бывшей несистемной оппозиции, нелегальной в недавнем прошлом социалистической рабочей партии. К власти в Испании пришли вчерашние подпольщики и противники Франко в гражданской войне, всего несколькими годами ранее преследуемые как политические экстремисты. Остаётся ответить на главный вопрос: зачем высокопоставленные представители правящего режима собственноручно начали и довели до логического конца процесс, который привёл их к потере монополии на власть? Пожалели ли они об этом? Обрушилась ли страна вместе с режимом, который управлял ею 40 лет. Переход La Transición Испании от личной диктатуры генералисимуса Франко к парламентской демократии. Название La Transición так и закрепилось за этим временем. Выглядит так необычно, что хочется придумать ему своё, особенное имя в надежде, что оно пригодится кому-нибудь ещё. Можно назвать его, например, договорной демократизацией. Сами испанцы иногда говорят о ruptura pactada, смене режима с заключением сделки. Это означает, что демократия победила не в результате того, что оппозиция отобрала власть, устроив революцию или подняла её с земли, когда режим осыпался под тяжестью войны, экономического кризиса или внешнеполитического давления. Оппозиция пришла к власти в рамках процесса, начатого сверху. к которому присоединилась, выдвинув свои условия. По ходу этого процесса менялись и оппозиция, и власть. Слово договорная в случае Испании не означает, что оппозиция вытребовала власть на переговорах о капитуляции режима, как произошло на рубеже 1980-х 1990-х. В некоторых странах советского блока Испанская договорная демократизация сначала подразумевала не столько смену всех правящих лиц, сколько изменение способа их правления. Можно сказать, что первым демократическим правительством Испании было не франкистское правительство франкистов, хотя правильнее было бы назвать его не франкистским правительством с участием бывших франкистов. Результатом договора была смена формы режима, а не отстранение от власти всех его деятелей. Оппозиция согласилась на переговоры, итогом которых должна была стать незаведомая передача власти ей, а новое правило игры, по которым оппозицию допускали к решению вопроса о власти наравне с представителями действующего режима. Испания к моменту смерти Франко была страной, где большинство жителей не устраивало не столько вся правящая элита, сколько способ её формирования и чрезмерная закрытость власти. Её устаревшая легитимация, построенная на победе в давней войне, архаичная риторика и атрибутика, которую власть никак не решалась отбросить. Общество устало от отживших лозунгов и разделения граждан на патриотов и врагов и искало способы наладить надёжные каналы взаимодействия с властью, избавиться от дефицита политических прав и гражданских свобод. получить возможность наказывать или поощрять правительство. Наконец, бизнесмены, деятели культуры, обычные люди устали быть гражданами страны изгоя. Последние диктатуры, соответствующие с европейскими демократиями. Они не были изолированы. С ними общались, заключали контракты, их приглашали на фестивали, но тень диктатуры, её репрессий, жертв прошедшей войны Она ложилась на их деятельность и на всю их жизнь. Тем не менее, условием для институциональных перемен стали перемены персональные. Чтобы осуществить политическую реформу, пришлось дождаться смерти Франсиско Франко. Однако все предпосылки перемен зародились ещё при его правлении. Чтобы понять, как самая долгая диктатура Западной Европы пришла к тому, чтобы демонтировать себя руками собственных функционеров, Надо вспомнить её начало и проделанный ею путь. А заодно разобраться, как случилось, что граждане и элиты, которые так долго принимали власть авторитарного вождя, приветствовали этот демонтаж и почему они столько лет терпели его режим. Диктатура на время или навсегда? Режим Франсиско Франко возник на руинах сразу трёх предшествующих: многовековой испанской монархии, короткой, но энергичной диктатуры генерала Примо де Риверы и недолговечной испанской республики. И как любая диктатура, он возник из согласия общества на авторитарный эксперимент. В Испании этого согласия пришлось добиваться силой. Военный переворот, лидером которого со временем стал генерал Франко, считается успешным. потому что Франко победил в гражданской войне. Но на самом деле таковым он не был. Успешным был бескровный переворот Мигеля Прима де Риверы, который продемонстрировал, что обладает военной силой, при молчаливом согласии граждан и политиков. Распустил парламент и с санкции законного короля стал премьер-министром с чрезвычайными полномочиями. Переворот Франко протекал совсем иначе. Он был задуман как быстрая и победоносная военная операция, но в итоге превратился в медленное и разрушительное завоевание страны. Участники военного мятежа действительно с ходу заняли несколько важных провинций, но в первые же дни потерпели поражение в крупнейших городах: Мадриде, Барселоне и Валенсии. Республиканское правительство сохранило контроль над большей частью страны и над столицей Основная часть политического класса не перешла на сторону восставших офицеров. Республикански настроенные граждане потребовали оружие для защиты республики и, получив его, сражались. Даже армия не поддержала мятеж в едином порыве. Множество офицеров и солдат воевали на стороне республики. Мятеж генералов, который в итоге возглавил Франка, растянулся на 3 года. превратился в гражданскую войну, в которой погибло 5% населения, и ещё больше бежало за границу. Франко не получил той поддержки граждан, на которую рассчитывал, и ему пришлось завоёвывать страну, которая, как он думал, встретит его цветами, словно вражескую территорию, привлечь для этого солдат-мусульман из колоний и иностранные войска. Тем не менее, поддержка у мятежников была Именно из этой поддержки вырос фундамент диктатуры Франко. Испания при правительстве Народного фронта жила в нескольких измерениях одновременно. Пока либералы строили парламентскую республику, коммунисты пытались превратить буржуазную революцию в пролетарскую. Анархисты навязать свою утопию с коллективным контролем трудящихся над производством, одинаковой зарплатой для всех и армией без званий. Сепаратисты и автономисты стремились превратить Испанию в федерацию или в несколько независимых государств, как пойдёт. Антиклерикалы грамили церкви, крестьяне захватывали земли, рабочие фабрики. Политические противники выясняли отношения на улицах при помощи оружия. Просоветские коммунисты боролись с неправильными коммунистами и троцкистами, но дружно вместе с ними сводили счёты с буржуазией. И все при поддержке СССР и левых партий Европы противостояли итальянскому и немецкому фашизму. Воставшие генералы объявили, что положат конец хаосу и безвластию, но для начала ожидаемо усугубили ситуацию. Испанский рабочий класс оказывался противления Франко не во имя демократии и статус-кво, как возможно было бы в Англии, пишет участник событий в последствии автор величайшего антитоталитарного романа 1984. Джордж Оруэлл. Нет, это сопротивление сопровождалось, можно сказать, даже было революционным бунтом. Примерно каждый пятый погибший во время войны стал жертвой не боевых действий, а политических расправ с обеих сторон. Для сторонников Франко гражданская война тоже состояла из нескольких процессов. Это была война монархистов за то, чтобы вернуть историческую монархию фалангистов, чтобы построить свою утопию фашистское государство всеобщего равенства. Собственников земель, недвижимости и предприятий за собственность церкви, за то, чтобы испанцы остались верующими католиками, и просто за выживание клира, спасение храмов и монастырей во время республиканских погромов и репрессий. Были убиты 13 епископов и 6 тысяч священников. Обыватель из среднего класса боролся за то, чтобы от него отстали с утопиями, и он мог жить как раньше, пить кофе, читать газету, гулять по набережной, и если бы республика обеспечила ему эту возможность, он был бы за нее, во всяком случае, не против. Республика пыталась приструнить сторонников различных утопий в своих рядах. но справилась с задачей лишь частично, и было уже поздно, воевавший за республиканцев Оруэлс с горечью замечал, что защитники республики поставили себя выше её законов. Мятежники-националисты ещё меньше связывали себя с законами государства, с которым собирались покончить. Муссолини и даже представители Гитлера просили Франка разрушать, убивать и казнить поменьше, ведь ему же потом здесь править. Но целью Франка было не только отвоевать страну, но и максимально очистить её от тех, кто не принял его правление. У затяжной кровавой войны тут были свои преимущества. Она давала время приучить граждан к той степени жестокости, к которой они не привыкли в мирное время, превратить тысячи ежедневных смертей на фронте и в тылу в рутину. Долгая война предоставляла возможность уничтожить или изгнать нелояльных граждан. которые остались бы в стране в случае успеха быстрой и относительно бескровной операции по захвату власти. Иными словами, если бы военные захватили власть быстро, они вынуждены были бы делить её с политиками, а те стали бы слушать недовольных граждан. Но долгая война превратила самих военных в политиков, перешедших на их сторону политиков, сделала военными, а недовольных, готовых протестовать, попросту не осталось. В довершении всего гражданская война в Испании была частью у глобальных процессов, как сказали бы позже, гибридной войной великих держав. Муссолини, Гитлер и консервативный диктатор соседней Португалии Салазар поддержали Франко. Они послали ему на помощь войска, которые сражались официально в своей форме или изображали добровольцев в испанской. Они отправили с этими войсками своё новое оружие. Для Германии, униженной проигравшим в Первой мировой войне и Версальским миром, испанская война была возможностью показать главным соперникам, либеральным демократиям Запада, что те вновь имеют дело с великой державой. Италии, Германии и Португалии не терпелось продемонстрировать, что авторитарное националистическое государство эффективнее, привлекательнее, крепче духом и сильнее воли. чем коммунисты и буржуазные демократии и не уступают им в промышленности и технологиях. СССР и левые партии всего мира пытались использовать гражданскую войну в Испании, чтобы подтолкнуть западные демократии к антифашистскому альянсу поверх идеологических разногласий. СССР посылал в качестве помощи республике новейшую военную технику, советников и специалистов. Левые партии планеты бойцов для добровольческих интербригад. В Москве тоже было важно доказать хозяевам мира, Британии, Франции, США, бывшим союзникам России по Первой мировой войне, что они вновь имеют дело с великой державой и лучше объединиться с ней против общего врага, чем отталкивать её в объятия этого врага. А буржуазным демократиям было непросто решиться на такой альянс в 1936-1939 годах, когда на советских граждан обрушился массовый террор, а среди специалистов, которых СССР отправлял в Испанию, были инструкторы по репрессиям из НКВД. Сами буржуазные демократические империи тестировали возможность сохранить без новой войны или союза с коммунистами своё доминирование в мире. в котором Германия восстанавливала силы и с каждым днём наращивала амбиции в союзе с другими правыми диктатурами. Им хотелось понять, где проходят красные линии нового баланса сил, в чём нужна твёрдость, а где можно уступить. Среди того, чем решили пожертвовать, оказалась испанская республика. Англия и Франция сначала придерживались дружественного республике нейтралитета. Но по ходу событий признали Франка и не пошли на союз против него с коммунистами. Все помнят, как западные державы, подписав Мюнхенское соглашение, уступили Германии и Чехословакию. Но мало кто вспоминает, что тогда же, даже чуть раньше, они уступили Испанскую республику. Неудача с созданием антифашистской коалиции с западными странами, в то время как армии фашистских государств участвовали в боевых действиях против законного правительства одной из европейских стран, ещё до соглашения в Мюнхене, повлияла на внешнюю политику СССР. Параллельно с боями на фронте и репрессиями в тылу шла информационная война, в которой принимали участие журналисты и пропагандисты самых разных стран и направлений. А стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях. После бомбардировки баскского города Герники немцами, Франко и его пропагандистская машина пыталась убедить мир, что республиканцы взорвали город сами. И ещё долго в ответ на очевидные факты и на перекор великому полотну Пикассо рассказывали о бочках из-под динамита и прочих доказательствах республиканской провокации. Для тех, кто поддержал Франко, Гражданская война складывалась из нескольких процессов, таким же многослойным получился результат. Установление диктатуры Франко было не только победой сторонников обновления власти и общества через построение эгалитарной фашистской утопии, но и реваншем старой монархической и буржуазной элиты, чьи позиции подорвала республиканская революция 1930-х. Каждая группа по отдельности была недостаточно сильна, чтобы сломить республику. Вместе они составили прочный фундамент диктатуры. Однако в этом фундаменте, в самом лагере победителей, сохранялась вечная трещина разногласие между теми, кто рвался обновить испанское общество, основываясь на модных тоталитарных теориях национальной и классовой солидарности, и теми, кому было достаточно вернуть пусть с небольшими модификациями монархический статус кво Испании, которую они потеряли. Победители гражданской войны и сами не могли дать точного ответа на вопрос, является ли личная диктатура военного вождя Франко новым политическим строем Испании, её будущим, или это временное переходное устройство государства до возвращения назад в прошлое к монархии, возможно, конституционной. Фигура Франко объединила сторонников национал-революционного и консервативно-монархического проектов, но не примирила их полностью. Аристократы, землевладельцы, промышленники, церковь, консервативные и даже либеральные интеллектуалы поддержали Франко как временного спасителя от анархистов и коммунистов, но не симпатизировали крикливому плебейскому национализму фалангистов. Кроме того, двусмысленность мандата Франко была обусловлена его военным происхождением. В разных странах военные время от времени совершают или пытаются совершать перевороты, корректирующие курс государства. Они нередко делали это и в Испании. Обычно военные объявляют, что их задача временная навести порядок и уйти. После этого власть предполагается передать гражданскому правительству или монарху. Откуда берётся представление военных и прочих силовиков о своей особой миссии в развивающихся странах, понятно. Первым делом правители отстающих стран модернизируют армию, чтобы не проиграть на поле боя и не лишиться власти. Поэтому офицеры оказываются там передовым сословием. Общество доверяет армии больше, чем другим государственным институтам, а элита даёт детям военное образование. В догоняющих, развитые страны-обществах нет четкой границы между армией и политикой, военным командованием и гражданской бюрократией. Испания пережила период бурного экономического и политического развития на рубеже XIX и XX веков и миновала этот этап. Ее элита давно не была исключительно военной, но военные продолжали считать себя ее элитой и действовали соответственно. Хотя сам Франко ещё во время гражданской войны сделал всё возможное для того, чтобы остаться у власти надолго, многие сторонники воспринимали его мандат как временный: спасти страну от хаоса и уйти. Но страх возобновления смуты, боязнь реванша побеждённых и неясность ответа на главный вопрос, кому передать власть после того, как военные наведут порядок, живущие в изгнании королевской семье, как хотели монархисты, или националистической тоталитарной партии, чего желали фалангисты, привели к тому, что Франко не ушёл, когда с республикой было покончено. Силы, которые обрели равновесие с приходом Франсиско Франко, опасались, что оно будет нарушено не в их пользу при передаче власти другому лицу. А Франко искусно манипулировал страхами различных групп своих сторонников. В итоге Франко сам стал вождём фашистского типа и одновременно чем-то вроде регента при пустующем троне и остался у власти до конца жизни. Длительный авторитарный режим возникает, когда элита расколота вопросом о том, кому и как передать власть. Опасаются непредсказуемости событий в процессе передачи и в конце концов предпочитают статус-кво. Режим, возникший как временный результат игры исторических сил, оказался её долгосрочным итогом. Правитель-воин и правитель-колдун. В 1976 году, когда испанский авторитарный режим отменил сам себя, Испания оставалась последней диктатурой в Западной Европе. Но за 40 лет до того она не была одинока. Весь XIX век народы Европы стремились к представительной парламентской демократии, и многие её добились. Однако после почти повсеместного торжества идеи парламентаризма конца истории не произошло. В начале 20 века Европу накрыла мировая война, а за ней экономические проблемы Великой депрессии. Люди начали искать новые формы государственного устройства, альтернативные скомпрометировавшие себя рыночной демократии, а политики – предлагать их. К концу 1930-х годов Когда Франко пришёл к власти, на континенте остались считанные демократические государства, но и в них набирали силу сторонники авторитаризма. Строя своё государство, Франко брал пример не только с Италии и Германии или далёкой Венгрии, но и с соседней Португалии, где за несколько лет до него установил свой консервативный авторитарный режим Антониу Салазар. Также как Франко, он оставался у власти почти 40 лет. а его режим продержался и того дольше, тоже до середины 70-х. Так что жили они вместе долго, не всегда счастливо, но умерли почти в один день. Португалию, в отличие от Испании, где правил военный диктатор Франко, возглавлял гражданский диктатор, профессор-экономист Антонио де Оливейро Салазар, чье ближайшее окружение вышло из аудитории, а не казарм, для спасения экономики он в конце 1920-х годов потребовал чрезвычайных полномочий. И военные, которые после 15 лет политического хаоса захватили власть в молодой португальской республике, после некоторых колебаний их предоставили. И как раз вовремя, через год началась Великая депрессия. Салазар действительно помог поднять национальную экономику. Он успешно сбалансировал бюджет и торговый баланс. справился с инфляцией и сократил огромный внешний долг с 44% ВВП на момент, когда он в 1928 году стал министром финансов, до 15% к 1935 году и до 5% к 1940 году. В награду за это в 1932 году Салазар получил кресло премьер-министра. Опять же, с чрезвычайными полномочиями. Салазар, как и Франко, пошел по модному в то время пути строительства корпоративного государства и органической суверенной демократии, которую противопоставлял и парламентской буржуазной демократии, и коммунизму. Свой режим он назвал без затей «новое государство», и граждане под полным контролем властей дружно приняли на референдуме его конституцию. В отличие от Франко, Салазар никого не свергал и не завоевывал. Официально его государство продолжало называться Португальской республикой, унаследовав республиканские символику и институты, в которые Салазар влил своё новое содержание. В новом государстве существовала единственная разрешённая, а на же правящая партия Национальный союз. По замыслу она должна была объединить всех патриотически настроенных португальцев, но в действительности была партией номенклатуры. У Салазара существовала и своя ручная фаланга португальский легион, члены которого носили не синие, как испанские фалангисты, а зелёные рубашки. Как и в Испании революционным эгалитаристским течениям в национальном союзе противостояли представители старой элиты, но местных монархистов Салазар во власть не взял. Легионеры в зелёных рубашках помогали политической спецслужбе ПИД. Международная полиция защиты государства бороться с коммунистами и другими врагами родины и традиционных португальских ценностей. Традиционные ценности формулировались без затей: Бог, отечество, семья. Кроме них португальцам предлагалось верить в историческое избранничество своей нации, чья глобальная миссия состоит в строительстве особой лузитанской цивилизации на разных берегах океанов. Согласно этой доктрине, португальцы в отличие от других европейцев, не банальные колонизаторы, а уже полутысячелетия первооткрыватели и творцы новых миров. В этих мирах переселенцы и местные равны и свободно смешиваются, создавая многообразие лузитанского мира. Поэтому Португалия не очередная империя с колониями, а отдельная самобытная цивилизация, единый межконтинентальный народ. Впрочем, эта идея существовала до Салазара и пережила его режим. Салазар поддержал мятеж испанских генералов против республики и отправил на испанскую войну добровольцев. Как и диктатуру Франко, государство Салазара многие называли фашистским, но при его рождении Салазару пришлось противостоять настоящим фашистам, которым профессор-экономист у власти казался слишком элитарным и буржуазным. Но и Франко, чтобы подчинить фалангу, пришлось избавиться от самых непокорных и самостоятельных её лидеров. Франко любил грандиозные митинги и парады. Салазар, насколько возможно, избегал общения с толпой. Улицам и площадям он предпочитал актовый зал, а лучше кабинет. От южного народа, которым он управлял, Салазар отличался почти скандинавской замкнутостью и холодной таинственностью. Он буквально правил из башни. Впрочем, Франко тоже не был карикатурным темпераментным испанцем. Он был родом с испанского севера, из атлантической Галисии, которую в остальной Испании считают прохладной и туманной, и многим казался несколько малохольным, особенно для всемогущего правителя в погонах. И всё же, несмотря на округлость фигуры, небольшой рост и тихий голос, Франко был военным вождём. рыцарем и конкистадором. Он видел себя крестоносцем, который отвоевал Испанию у новых мавров, безбожных коммунистов. Салазар унаследовал другой, древний, архетипический образ власти мудрого, сурового пастыря и даже колдуна и алхимика, который в библиотечной тиши придумывает рецепты народного счастья. Пропорциональностью и благородством черт он опровергал расхожие физиогномические теории о том, что во внешности диктатора обязательно должно быть что-то злое, жестокое или уродливое. Его строгий, почти епископатический облик, длинное малоподвижное лицо с всегда слишком аккуратно зачёсанными назад волосами, скупой жестикуляция, тонкий голос проповедника прекрасно соответствовали его роли учёного диктатора-монаха. Салазар вёл затворническую жизнь и будучи почти невидимкой, управлял огромной империей из скромной резиденции в тени парламентского дворца Белен и со своей приморской дачи в Аштариле на берегу океана. Он мало ездил по стране, ни разу не побывал в её обширных заморских владениях и выбрался за границу только однажды в Испанию на встречу с Франко. В то время как Франко охотно демонстрировал свою семью, за которой с почтительной жадностью следили испанские таблоиды. Ревностный католик Салазар всю жизнь оставался холост и бездетен, а его личная жизнь для всех была покрыта тайной. Бывший семинарист и действительный профессор Салазар, похоже, представлял себе государственную машину как некий правящий монашеский орден и велел чиновникам управлять людьми на манер духовных лиц, окормляющих паству. Это был совершенно иной, чем у Франка Но, как оказалось, не менее эффективный способ очаровать и подчинить страну. Великое одиночество. Тяжёлое испытание на прочность для любого режима, соперничество ведущих мировых держав, глобальных полюсов, разрывающих мир на части. Оно тяжелее вдвойне, если конфронтация принимает форму мировой войны. Неверный шаг может стать роковым. Зато будущий победитель щедро вознаградит тех, кто вовремя выберет его сторону. Ставки высоки, и государства запрашивают за свой выбор удвоенную цену. Правитель, который ошибся стороной, может потерять поддержку населения, а вместе с ней власть. Именно поэтому Франко и Салазар медлили с выбором. Испанские и португальские режимы гораздо больше походили на фашистские государства Италии и Германии, чем на западные демократии, а от большевистской России их отделяла пропасть частной собственности, клирикализма и антикоммунизма. Тем не менее, Испания и Португалия остались нейтральными во Второй мировой войне. Дело не только в осторожности Франко и Салазара, но и в том, что воюющим сторонам не удалось договориться с ними о цене рискованного выбора. Франко тянул в сторону Гитлера и Муссолини не только потому, что они помогли ему победить в гражданской войне. Всех троих объединяло возмущение несправедливым мировым порядком, где доминируют лицемерные англосаксы и их подпевалы меркантильные бездуховные французы. Однако немцам казалось, что Испания просит за своё вступление в войну слишком большую цену, а испанцам, что слишком многого, например, один из канарских островов хочет Германия. С единственной личной встречей с Франком, которая состоялась осенью 1940 года на границе Испании, и только что покоренной вермахтом Франции, Гитлер уехал ни с чем, ругая хитрого испанца. Франко мечтал расширить свою империю за счёт французских колоний в Африке. Гитлер не хотел ради удовлетворения амбиций Испании окончательно отталкивать от себя французов. В тот момент ему было важно, чтобы они не чувствовали себя изгоями будущего мирового порядка, который наступит после победы Германии. Вдобавок, в Берлине сомневались, что Испания, которой не хватало продовольствия, оружия и топлива, сможет защитить себя и свою территориальную добычу в случае вступления в войну. Океанская Португалия держалась ещё дальше от Германии и ближе к Британии. Салазар пришёл к власти без помощи Гитлера и Муссолини. Айво страна всё ещё была империей на нескольких континентах. Рассорившись с господствующей на морях Британией, она почти наверняка потеряла бы заморские владения. К тому же, Англия была традиционным союзником Португалии, защищавшим её суверенитет, в том числе и от большого испанского соседа. Даже Франк обывало рассуждал о том, что отдельная Португалия на Иберийском полуострове географически не лепится. На Каноне мировой войны в марте 1939 года Франко и Салазар подписали в Лиссабоне пакт иберийского нейтралитета и в целом остались ему верны, несмотря на множество искушений. В благодарность за помощь Германии в гражданской войне Франко согласился отправить на Восточный фронт добровольческую голубую дивизию. Португалия в 1943 году после перелома на фронтах Напротив, сблизилась с союзниками и предоставила им в аренду базу на Азорских островах. У Франка не было даже такой возможности встать на сторону будущих победителей. Да ему и не предлагали. Демократическое правительство в своей внешней политике исходит из необходимости побеждать на выборах, а авторитарные из того, какой курс поможет им остаться у власти. Не ради самой власти, уверяют они, ради суверенитета страны и сохранения ее неповторимых ценностей. Но что делать, если наиболее выгодный для удержания власти внешнеполитический курс противоречит этим ценностям, самой природе режима и даже полному суверенитету? В мировой войне победили либеральная демократия из Запада и советская коммунистическая диктатура. И те, и другая были страшно далеки от режимов Салазара и Франка. Консервативные диктатуры Иберийского полуострова оказались зажаты между собственной идеологией и внешнеполитической необходимостью. Идеология помогала мобилизовать внутреннюю поддержку, но увеличивала риск внешнего давления, вплоть до угрозы свержения режима извне. Резкая смена внешнеполитического курса могла разрушить консенсус элит в стране и ободрить те силы, которые хотели бы сменить режим изнутри. В послевоенные годы обе диктатуры решали одну и ту же задачу – как сблизиться с победителями во внешнем мире и сохранить власть и господствующую идеологию внутри своих стран. Без своей особенной идеологии невозможно было объяснить гражданам, почему режимы, сближаясь с демократиями, остаются авторитарными. Салазару этот маневр дался легче, Франко пришлось труднее. Несмотря на формальный нейтралитет Испании, не только Советский Союз, но и западные державы-победительницы смотрели на Франко как на союзника Гитлера и вождя фашистского режима с брезгливостью и нескрываемой враждебностью. Даже в начале 1950 года, когда уже вовсю шла холодная война, американский президент Трумэн говорил, что не видит разницы между сталинским СССР и гитлеровской Германией. и Испанией Франко. Все три полицейские диктатуры. Ещё хуже относилась к Франко правительство британских лейбористов Клемента Этли, которое сменило кабинет Уинстона Черчилля на выборах 1945 года. Лейбористы левая партия, члены которой ещё во время гражданской войны помогали врагам Франко, испанским республиканцам. Испанию не пригласили участвовать в плане Маршалла. Щедром проекте восстановления послевоенной Европы, названном по имени его автора, дальновидного американского госсекретаря Джорджа Маршалла, который сумел посредством финансовой помощи привязать европейские страны к Америке и друг к другу, сгладив разницу между победителями и побеждёнными. Помощь по плану Маршалла получили даже бывшие военные противники США Италия и Германия, и сочувствовавшие им во время войны. нейтральная и тоже авторитарная Турция, но не Франко. Зато оказавшийся в оппозиции Уинстон Черчилль защищал Испанию не из-за того, что режим Франко ему нравился, а потому, говорил он, что попытка его свергнуть может открыть дорогу к власти коммунистам. Именно это соображение, что дестабилизация может толкнуть Испанию в сторону СССР, спасло Франко от военной интервенции вчерашних победителей и от наиболее разрушительных санкций. Тем не менее, Испанию не пригласили ни в НАТО, куда Салазаровскую Португалию приняли сразу, ни в зарождающийся европейский общий рынок, ни даже в ООН. В одной из своих первых резолюций ООН призвала отозвать послов из Мадрида, и большинство стран членов организации так и поступили. А Франция закрыла сухопутную границу с Испанией для торговли и помогала республиканским эмигрантам перебираться на родину для ведения партизанской войны против режима. Испанское руководство и пресса отвечали на это разоблачением двойных стандартов мирового сообщества. Испания помогала державам гитлеровской оси меньше, чем другие нейтральные страны, вроде Швеции и Швейцарии, а пострадала больше. Ясно, что дело не в политическом режиме и не в отношениях с Гитлером. а в том, что Испания стоит на страже католических христианских ценностей, неугодных либеральным и коммунистическим хозяевам мира. Франк опубликовал под псевдонимами в испанских газетах, обличающие демократию статьи о том, что американское и британское правительства пронизаны агентами Кремля и боятся транснационального масонского капитала, в интересах которого вынуждены действовать. Ни в Вашингтоне, ни в Лондоне никто не сомневался в авторстве этих статей. Дискриминация со стороны западного мира давала Франко повод не только бесконечно бронить так называемое демократическое правительство, куда внедрились агенты коммунистов и масонов, но и списывать внутренние трудности на происки внешних врагов. Международную изоляцию он успешно использовал для патриотической мобилизации. снятие блокады. Мир прогнулся под нас. Государства берут в друзья своих бывших противников, когда на горизонте появляется более мощный враг. В этом случае принципиальность уступает место прагматизму. На рубеже 1940-х 1950-х годов произошли три события, благодаря которым Испания стала частью западной системы военной безопасности. а вместе с ней, пусть дефектной, поражённой в правах, но частью западного мира. В конце лета 1949 года СССР успешно испытал атомную бомбу. Осенью того же года коммунисты под руководством Мао Цзэдуна победили в гражданской войне в Китае. А летом 1950 года корейские коммунисты начали военный поход с просоветского севера на контролировавшийся американцами капиталистический юг Кореи. Американские генералы решили, что ядерная держава СССР перестала бояться третьей мировой войны и готова к наступлению на Европу. Они считали, что разгромленная Германия и обессиленная немецкой оккупацией Франция, к тому же полная коммунистов и им сочувствующих, не остановят советскую армию. А защищённая перинеями Испания может оказаться последним плацдармом запада на европейском континенте, откуда потом придётся начать новую реконкисту отвоевания Европы у сталина. Франко всячески подыгрывал этому ходу мыслей. Он напоминал, что его армия и офицерский корпус сформированы в боях с коммунистами, что страна может поставить под дружью множество идейно мотивированных бойцов. и послал испанский воинский контингент на корейский фронт воевать против красной опасности плечом к плечу с американцами и их союзниками из демократических стран. 4 ноября 1950 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала возвращение послов стран-членов ООН в Мадрид. 38 за, 10 против, 12 воздержались. Среди воздержавшихся были Великобритания с Францией. Посла США в Испанию назначили под новый 1951 год. Посла в Великобританию немного позже. После войны Франко обнадеживал своих сторонников в стране, объясняя, что западные демократии его не тронут из боязни усилить позиции коммунистов. Теперь он говорил испанцам, что завершение международной изоляции происходит не потому, что страна изменила своим принципам, а из-за того, что изменившемуся миру понадобилась испанская непреклонность и верность идеалам христианской цивилизации. Послами в США и Великобританию он вызывающе отправил неугодных обеим демократиям кандидатов. Президенту Труммену пришлось принять в Вашингтоне фалангиста Хосе Феликса Лекерику, который был послом Испании при марионеточном французском правительстве в Виши. В 1945 году Франко уже пытался отправить Лекерику послом в США, но получил отказ. И вот теперь его страна возвращается в мировое сообщество, а Лекерико в конце концов покоряет Вашингтон. Правда, первая аудиенция Ликирики у президента Труммана длилась унизительно короткие 3 минуты. В более враждебный Лондон Франко и вовсе направил насатого Фернандо Костелью, бывшего офицера голубой дивизии, кавалера немецкого железного креста. Лондон не дал такому послу огриман. Тогда Франко заменил Костелью на Мигеля Прима де Риверу, младшего брата основателя фаланги. чуть не расстрелянного республиканцами вместе со старшим. Франко завершил демонстрацию неуступчивости тем, что в новом правительстве, сформированном летом 1951 года, назначил военным министром Агустина Муньес-Грандаса, бывшего командующего голубой дивизией. Именно с Муньес-Грандасом американцам теперь предстояло договариваться о военных базах в Испании. Франко сделал всё, чтобы показать Это не его режим размяк, установив отношения с Западом. Это Запад, отвёрдил до нужной кондиции, чтобы принять в свои ряды несгибаемую Испанию. В январе 1953 года Испанию приняли в ЮНЕСКО. Франко заключил конкордат с Ватиканом. Главным переговорщиком по которому стал отвергнутый Лондоном Фернандо Кастелье. А с 1954 года При посредничестве Красного креста из советских лагерей начали возвращаться военнопленные голубой дивизии, а вместе с ними и те беженцы времён гражданской войны, которые не прижились в СССР. В декабре 1955 года, через 2 года после того, как в США линия генералов-прагматиков победила принципы политиков-идеалистов, и Вашингтон подписал с Мадридом оборонное соглашение, Испания стала полноправным членом ООН. Изменились не мы, а они, торжествующе резюмировал Франко. Меняющему внешне курс диктатору приходилось неустанно напоминать гражданам и элитам, что следование внешнеполитической конъюнктуре не обещает перемен во внутренней политике. Зато в НАТО Испанию так и не пустили из-за сопротивления лейбористского правительства Британии и других демократических правительств Западной Европы. Все они ссылались на главу устава альянса, где сказано, что он создаётся для защиты свободы, демократии и верховенства права. А всего этого в Испании было немногим больше, чем у коммунистических режимов Восточной Европы, которым НАТО был призван противостоять. Испанская государственная пропаганда уверяла, что достигнутое двустороннее соглашение с Америкой, Мадридский пакт, даже лучше НАТО, так как выводит Испанию из длинного ряда европейских союзников США и делает её положение особенным. По этим соглашениям Испания в обмен на размещение американских баз получала от США вооружение и 1 млрд долларов экономической помощи. Весьма значительную сумму по тогдашнему курсу. Американцы, не говоря о французах и англичанах, предпочли бы, чтобы в обмен на прекращение изоляции и экономическую помощь правящий класс Испании заменил Франко на короля, например, на живущего в эмиграции дона Хуана, графа Барселонского, сына отвергнутого республикой Альфонса XIII. Слухи о такой замене ходили в Испании все 1940-е-1950-е годы. Но заставить Франко ни с того, ни с сего отдать власть Дон Хоану не было никакой возможности. Дон Хуан был человеком либеральных взглядов и вероятно попытался бы восстановить в стране парламентский строй. К тому же, в 1945 году он открыто призывал внутренние и внешние силы сменить режим Франко. Благодаря вовремя предоставленной союзникам военной базе на Азорских островах, Португалия страдала от международной изоляции меньше, но и её, как недемократическое государство, не принимали в ООН до декабря 1955 года. Пока логика холодной войны не возобладала над строгим идеологическим подходом, коммунистический лагерь разросся, и западу нужно было больше союзных голосов в Генеральной Ассамблее. Да и считать, что другие члены ООН, вроде СССР и его сателлитов в Восточной Европе, лучше соответствуют критериям свободных стран, чем рыночные диктатуры наподобие Испании и Португалии, было нелепо. Противоречия в элите Оппозиции и зарубежные критики авторитарного режима обычно обличают его весь целиком. В действительности авторитарный режим, скрывая противоречия от внешних глаз, соткан из них изнутри. Долгие годы, которые Франко находился у власти, ему приходилось поддерживать баланс между разными семьями режима, различными группами поддержки, не давая чрезмерно укрепиться ни одной из них. Усиление одной из опор ослабило бы самого Франко, сделав его зависимым от самой влиятельной группы. Сильнейшими ещё со времён гражданской войны были монархисты и фаланга. Из всех партий и групп, поддержавших армейский мятеж против республики, Франко изначально сделал ставку на самую воинственную фалангу, которую отчасти против её воли объединил с карлистами, боевым движением религиозных традиционалистов, сторонников альтернативной ветви испанских бурбонов. претендующий на трон с начала 19 века он призвал всех своих последователей присоединиться к этой единственной партии а остальные даже союзные запретил тогда же новой партии власти придумали название отражающее её сложный состав революционное прошлое и боевое настоящее испанская фаланга традиционалистов и комитетов национал синдикалистского наступления Одновременно с ним стали использовать более короткое и респектабельное название Национальное движение. До самого конца фаланга Алицы творила революционное и мобилизационное направление в рядах режима, в то время как вокруг монархистов группировалась его традиционалистская и более прагматичная фракция. Монархисты представляли старую, часто наследственную элиту, которая поддержала Франко, выступая против социального радикализма и хаоса республики. мо желала после умиротворения страны вернуться к прежним порядкам монархической Испании. Среди монархистов были и поборники умеренных социальных реформ, понимавшие, что простое возвращение к прошлому невозможно, и даже сторонники парламентской монархии. Ближе к Франко стояли те из монархов, которые считали прежнюю конституционную монархию ослабленной и безвольной. и желали видеть восстановленную испанскую монархию сильной и авторитарной, как во времена расцвета империи. С точки зрения монархистов, Франко был кем-то вроде регента при вакантном троне, который он должен был уступить, когда сложатся благоприятные обстоятельства и будет определён подходящий кандидат. Чем дольше Франко оставался у власти, тем больше в глазах монархистов он выглядел узурпатором. которые медлят вернуть власть королю. Но монархисты оправдывали свою верность диктатуре тем, что пока не видят среди представителей династии достойных претендентов. После смерти Альфонса 13-го его сын, официальный наследник престола Дон Хуан, не мог, находясь в эмиграции, стать королём, но многие испанские монархисты называли его величеством, а сам он выбрал себе титул не принца Астурии, которые носят наследники испанского престола, а граф Абарцелонского, которым наделяют только действующих монархов. В начале гражданской войны Дон Хуан пытался присоединиться к войскам восставших националистов, но Франко его не впустил в страну, чтобы не делиться властью. В конце Второй мировой Дон Хуан открыто осудил режим Франко и призвал внутренние и внешние силы и вернуть Испании легитимное правительство. Наследнику казалось, что вдохновлённые победами союзников испанские генеравы монархических взглядов при поддержке мирового сообщества сменят власть и призовут его возглавить страну. Дон Хуан переоценил их рвение и возможности, но многие монархисты в окружении Франко, в том числе на самых высоких постах, сохраняли как бы двойную лояльность: во-первых, Франко, во-вторых, наследнику в изгнании. Тех, у кого этот порядок лояльности нарушался, иногда подвергали умеренным репрессиям вроде увольнения с должностей, налоговых проверок и высылки в провинцию, например, подальше от столицы, на Канарские острова. Тюрьмы и казни по-прежнему были предназначены для нелегальной левой оппозиции. Некоторые монархисты, тяготясь двойной лояльностью и диктатурой, которая орудовала и от их имени, открыто переходили к дону Хуану. Это не лишало их возможности жить в Испании и даже бывать в высших франкистских кругах. Франко нужны были посредники для общения с претендентом на трон, находящимся в изгнании. Другие напротив, теснее сближались с Франко, ведь Синдон Хуан не скрывал своих либеральных идей, общался с республиканскими эмигрантами и обещал в случае возвращения на трон стать королём всех испанцев. Он не понимал, что для большинства участвовавших в войне монархистов такое уравнивание победивших в войне патриотов и их побеждённых врагов было неприемлемым, и что они хотели и дальше править на правах победителей, а не по милости монарха. Сам Дон Хуан то отдалялся от Франко до полного разрыва, то налаживал отношения. Они не доверяли, но были нужны друг другу. Франко общение с наследником помогало выглядеть более легитимным правителем в глазах западных демократий, а Дон Хуан не оставлял надежды, что однажды, оказавшись в правовом или дипломатическом тупике, диктатор уступит ему пост главы государства. Фалангисты, напротив, мечтали не о реставрации, а о национальной и социальной революции после победы над анархией и коммунизмом. Фаланги задавали тон активисты, которые сделали карьеру в противоборстве как с республикой, так и со старой элитой, по их мнению, чуть не погубившей страну. Они мечтали о новой Испании, где главная роль будет принадлежать централизованной массовой партии, следящей за тем, чтобы богатые не обижали бедных, а бедные богатых, о стране, в которой классовые противоречия будут разрешаться во имя величия нации. Их отношение к монархии выражал лозунг нет дурацким королям. Монархистам Франко обещал реставрацию монархии, фалангистам столь же неопределённо завершение их корпоративной революции, которая считалась отложенной. Ближе к монархистам стоял ещё один традиционный сторонник Франко церковь. Победа демократий и коммунистов в мировой войне подорвала позиции фаланги и ободрила монархистов. Победители требовали распустить фалангу, которая была точной копией тоталитарных партий Германии и Италии. Пойдя именно навстречу Франко, улучшил бы своё международное положение, но резко сместил баланс групп, поддерживающих режим, в пользу монархистов, а они, находясь на высоких постах в армии, церкви и бизнесе, променяли бы его на легитимного наследника престола Дона Хуана, живущего в эмиграции. Поэтому Франко не сдал фалангу, хоть она до войны и доставила ему много хлопот, стремясь превратиться в настоящую правящую партию. В то время фалангу помогли укротить монархисты в армейских кругах. Теперь наступил черёд фалангистов, понимавших, что вне режима Франко у них нет будущего и помогавших ему сдерживать монархистов. Впрочем, после войны Франко отменил, хотя и не запретил, официальное фашистское приветствие в виде вскинутой руки. А вместо названия фаланга всё чаще звучало другое, менее одиозное имя единственной разрешённой партии Национальное движение. При переходе от демократии к диктатуре автократ, как правило, не создаёт целое из всех частей, а раздувает одну из частей до целого, замещая и вытесняя ею все остальные. Именно так произошло с фалангой. Став из самой воинственной части правого политического спектра единым целым, заменившим всё разнообразие партий, фаланга утратила свои боевые качества, которые прежде проявлялись в политической конкуренции и уличной борьбе. Зрелый авторитаризм пугают слишком ревностные носители его же собственной идеологии, ведь они в любой момент готовы поставить верность идеям выше преданности лидеру. Фаланга героически сражалась за Франко. 60% старых рубашек её довоенного состава погибли в гражданскую войну. И всё же она осталась партией при власти и не превратилась в настоящую партию власти, хотя и не оставила надежды однажды ею стать. Чем дальше в прошлом оставались гражданская и мировая войны, тем больше фаланга из напористой организации активистов, сплочённых общей тоталитарной И даже революционной идеей превращалась в организацию для карьерного роста и в канал распределения привилегий. Тоже можно сказать о женских, молодёжных, профсоюзных организациях движения. Они были инструментами идеологического воспитания граждан и одновременно ступенями карьерной лестницы, а иногда просто окном в широкий мир для своих членов, выходцев из народа. Несмотря на консерватизм испанского режима, в образовательном, профессиональном или туристическом кружке женской секции фаланги молодая испанская крестьянка расширяла свой кругозор, выходила за рамки традиционной жизни деревенской женщины. До последних дней режима женскую секцию возглавляла Пилар Примо де Ривера, сестра казнённого республиканцами основателя фаланги Хасе Антонио. В первые годы режима она вместе с самыми деятельными активистами требовала для фаланги реальной власти, но позже смирилась с ролью высокопоставленной номенклатурной дамы. Судьба Пилар отражала эволюцию всей фаланги. По мере становления и старения режима шла бюрократизация, укращение фаланги, которая сама старела и уменьшалась в численности. В 1940-е, на пике её могущества, она насчитывала почти 1 млн членов, а в последние годы режима в 10 раз меньше. На одном полюсе этой изрелой фаланги находились молодые и старые карьеристы, на другом идеалисты, которые верили, что в неё и в режим можно вдохнуть новую жизнь, если вернуться к первоначальным социально-националистическим идеалам Хасана Антонио. Легальных левых политиков в послевоенной Испании невозможно было представить. Они были врагами и национал-предателями по определению. В амплуа борцов за нужды простых людей как раз и выступала связанная с вертикальными профсоюзами народная фаланга. В отличие от СССР, где хозяином всей экономики было государство, в Испании при правой диктатуре Франко процветал широкий слой предпринимателей и землевладельцев, и даже у официальных профсоюзов оставалось пространство для борьбы от имени режима и его единственной партии за права рабочих на частных предприятиях. и крестьян на частных землях. Профсоюзный парад трудящихся в антикоммунистической Испании проходил в красный день 1 мая и был похож на советские парады рабочих и физкультурников, но его участниками были работники капиталистических предприятий, а на трибунах сидели победители коммунистов в дорогих костюмах, военных мундирах и рясах. Фаланга жила в режиме отложенной революции, которую Франко туманно обещал рано или поздно завершить. Последователи Франко из числа монархической элиты делились друг с другом опасениями, что после этого фаланга в Испании займёт место коллективного тоталитарного диктатора, подобно коммунистической партии в Советском Союзе. По мере того, как Франко слабел и старел, эти страхи креппли, и противники фаланги прилагали усилия, чтобы она не стала коллективным преемником уходящего вождя. Фаланга же именно к этому и стремилась. Для одних последователей Франко Испания была недостаточно фалангистской, для других недостаточно традиционной и монархической. Объединяло обе главные группы режима совместная поддержка войны, в которой было совершено столько преступлений и пролито столько крови. что избавиться без последствий для себя от рождённой в этой войне диктатуры этим группам казалось невозможным, а значит, лучше было сохранять статус-кво. Оба лагеря сходились на фигуре самого Франка, который с удовольствием преподносил себя тем и другим в качестве краеугольного камня, без которого развалится всё государственное здание. Кто-то соглашался с ним искренне, кто-то просто избегал карьерных и личных проблем. которое могло повлечь громко высказанное несогласие. И всё же, чтобы лучше выглядеть после войны в глазах западных правительств, Франко вернулся к обещанию восстановить в Испании монархию. Отложенную революцию он уравновесил отложенной реставрацией. Отложенная монархия в обмен на бессрочную власть Вопрос о преемственности начинает преследовать авторитарные режимы быстрее, чем те успевают окончательно оформиться. Демократическое общество заранее знает, что будет после нынешнего правительства новые выборы. А авторитарный режим каждый раз отвечает на этот вопрос заново. Демократии живут внутри готовых институтов. Каждый авторитарный режим сам формирует свои институты. Иногда он использует в качестве строительного материала остатки прежних режимов. Так поступил в Португалии Салазар. Иногда строит с нуля, как делал Франко. Молодая автократия держится на восходящем потоке одержанных побед, чрезвычайных мер и надежд на быстрое решение застаревших проблем новой властью, которая не склонна церемониться со старой элитой и накопившимся грузом обычаев и привычек. Новорождённый авторитарный режим часто воспринимается гражданами как временное явление и не вызывает того отторжения, которое вызвал бы, если бы сразу написал на своих скрижалях слово вечность. Однако момент, когда такой режим должен ответить гражданам и элитам на вопрос о его собственном будущем, всё равно наступает. Это опасное время для главы режима, который во многих автократиях является заодно и верховным институтом государства. Начав разговор о том, что будет после него, самим фактом этого разговора лидер ослабляет собственную власть. Если возможно после, может быть и без. Хуже того, объявленный лидером проект будущего может устроить не все группы поддержки, и между ними возникнут трения. Аноменклатура начнёт усиленно диверсифицировать лояльность, превращаясь в слугу нескольких господ. С другой стороны, не начав неприятного разговора о преемнике, лидер создаёт пространство неопределённости, в котором обсуждать эту тему начнут другие, и, возможно, ослабляет себя ещё больше. Всего через несколько лет властвования любой авторитарный лидер решает один и тот же вопрос: как начать разговор о будущем? не подорвав собственную власть в настоящем. Приблизившись к этому моменту, многие лидеры начинают метаться. Из-за неуверенности впадают в жестокость, от которой граждане прагматичных, стареющих автократий успели отвыкнуть, начинают странные войны, не молодости, но старости, цель которых продемонстрировать силу духа и мускулов не хуже, чем у рвущихся к власти молодых, и законсервировать своё наследие. Чтобы пресечь разговоры о другом будущем без себя, лидеры режима часто ищут возможность легализоваться у власти на неопределённый срок, желательно до конца своих дней. По мнению восставших против республики генералов, которые осенью 1936 года избрали Франко главой единого командования, а позже главой государства, эти функции передавались ему временно, до победы и уморотворения государства. Даже немецкие и итальянские союзники Франка досадовали на то, как неторопливо он ведёт войну, методично завоёвывая одну часть страны за другой. Затянувшаяся война превращала Франка из первого среди равных в единственного политика и реального, а не символического главу государства. Чем дольше он воевал, тем больше это была война не только против республики, но и за его личную власть. Начавшаяся сразу вслед за гражданской мировая война ещё на 6 лет отложила вопрос о праве Франка на власть. За эти годы государственная машина окончательно превратилась в аппарат его личной власти. Итоги Второй мировой войны вернули вопрос о легитимности Франка в центр мирового внимания. Республиканцы настаивали на том, что дали первый бой фашизму и теперь имеют право на плоды победы над ним. Их поддерживали такие разные страны, как сталинский СССР, Демократическая Франция или Мексика, укрывшая главного врага Сталина Троцкого. Специальный подкомитет ООН назвал Испанию потенциальной угрозой миру. США и Британия могли лишь добавить, что смена режима должна произойти изнутри, желательно мирным путём. Франк отвечал, что возглавляет страну по праву миротворца. Он вернул мир, разбив коммунистов в гражданской войне, а потом отстоял его, сохранив нейтралитет. когда Испанию тянули на себя оба воюющих лагеря. Официальные СМИ страны объясняли гражданам, что иностранные державы придираются к форме правления, а на самом деле мстят Испании за суверенный внешнеполитический курс. Многие испанцы приняли эту версию и сплотились вокруг лидера. Избавиться от него у них не было ни желания, ни сил. Они не меньше верхушки опасались возобновления гражданского конфликта, и в том числе поэты и причине принимали санкции и упрёки извне адресованные испанской властью. На свой счёт обижались и переживали за страну. Из-за репрессий и массовой эмиграции собрать их на легальной платформе против режима было некому, а на нелегальный протест был готов далеко не каждый. Тем не менее, Франко видел, что вопрос о его праве на власть поставлен ходом событий, и лучше начать отвечать на него самому, чем ждать, пока ответ сформулируют другие. Франко нашёл остроумный выход. До него Испания была королевством, потом республикой. Теперь промежуточное состояние заканчивается, и страна снова становится королевством, но пока без короля. Франко своими руками начинал транзит власти. но оставил его незаконченным. Завершать его в обозримом будущем он не собирался. Зато сумел породить у зарубежных правительств и собственных монархистов надежды на мирную трансформацию режима и таким образом ослабить внутреннее и внешнее давление на себя. В 1947 году за 30 лет до реальной трансформации режима под личным руководством Франко был написан и вынесен на референдум закон о передачу поста главы государства. лей де сасесьон эн ле хефатура дель эстадо. Было проведено первое всеобщее голосование с момента прихода Франко к власти. Закон был одобрен 95% голосов при явке 88,5%. Новый закон одновременно утверждал классический образ действий лидера военного переворота: навести порядок и уйти, и отвергал его. Закон определял Испанию как католическое королевство. в котором действующий вождь, глава государства и генералиссимус Франциско Франка Баамонде, обязался передать власть королю или регенту. Однако выбор времени ухода, личности короля или регента и даже династии становился прерогативой самого Франка. Единственным условием значилось, что это должна быть персона королевской крови. Начав декоративный транзит власти, Франка получил то, чего вряд ли добился бы напрямую поставив вопрос о пожизненных полномочиях для себя. Ни монархисты, которые участвовали в написании нового закона о преемнике, ни граждане, которые за него голосовали, в большинстве своём не имели в виду, что передача власти произойдёт через 30 лет и только после кончины действующего лидера. Так Франко в обмен на обязательство восстановить монархию получил формально одобренное на референдуме право стать пожизненным диктатором. Первая часть этого двусмысленного решения должна была укрепить поддержку Франко монархистами и старой элитой, вторая их конкурентами, фалангистами. Вдобавок закон нарушал один из главных принципов традиционной монархии. Будущий король должен был получить трон не в силу наследственных прав, а по решению Франко. Права семьи испанских бурбонов и отдельных её представителей ставились в зависимость от воли каудильо. Закон давал надежду приверженцам мирного транзита власти в рядах сторонников режима и помогал предотвратить сближение системной монархической и несистемной республиканской оппозиции, внося раскол между сторонниками эволюции и революции в рядах противников диктатуры, чтобы напомнить о пугающей альтернативе. Агитационную кампанию перед голосованием провели под лозунгом Франко: "Да коммунизму нет". Переход страны к режиму отложенной монархии наводил на мысль, что, тяготясь недостаточной легитимностью и международной изоляцией, Франко начал транзит власти сверху и готовится в обозримом будущем вернуть короля и нормализовать Испанию. Благодаря этому давление умеренной оппозиции смягчилось, но родились ожидания, на которые надо было убедительно ответить. Теперь задачей Франко было показать, что за словами закона последовали конкретные шаги, но одновременно погасить волну неоправданных надежд и осадить тех, кто пытался эту волну оседлать. В первую очередь это был наследник в изгнании Дон Хуан де Бурбон, граф Барселонский. вокруг которого всё теснее сплачивалась монархическая и либеральная оппозиция. Чтобы остудить ожидания и позлить дона Хуана, Франко начал пользоваться королевскими привилегиями: чеканить свой профиль на монетах, входить в церковь под балдахином и раздавать своим соратникам дворянские титулы. Летом 1948 года Франко организовал встречу с доном Хуаном на борту своей любимой яхты Азор. Во время морской прогулки по Бескайскому заливу, в ходе долгого мучительного разговора, Франко убедил августейшего эмигранта отправить своих детей получать образование на родине под надзором испанского правительства. Ведь если Дон Хуан хочет, чтобы династия испанских Бурбонов имела шансы вернуться на трон, представители её молодого поколения не могут оставаться иностранцами. О том, чтобы пригласить на престол самого Дона Хуана, которые тремя годами ранее призвали иностранные державы победительницы к смене режима в стране и санкциям против Испании, Франко не хотел и слышать, хотя со своей определённостью об этом публично не высказывался. Дон Хуан понимал, что у него есть права на власть, но нет возможности её получить. В результате этого разговора, состоявшегося в августе 1948 года, десятилетний Хуан Карлос и его младший брат Альфонсо Е ехали в Испанию. Они прибыли в ноябре поездом из фешенебельного португальского Эштарила. Оба впервые оказались на исторической родине. Было морозно. Маленьких принцев высадили на загородном полустанке, чтобы избежать торжественного скопления монархистов и протестов фаланги. И на автомобиле отвезли домой к одному из аристократов. В год возвращения принцев Франко провёл первые за 10 лет своего правления выборы. Когда-то сам факт победы в гражданской войне был доказательством поддержки большинства граждан, но 10 лет спустя понадобились дополнительные средства легитимации, кроме прав победителя. В глобальном столкновении систем победили демократии, а они помешаны на выборах. Даже СССР и другие коммунистические диктатуры имитировали демократию и, пусть формально, практиковали всеобщее прямое тайное голосование по принципу «Институт а один гражданин – один голос. Франко не стал играть в эти игры, ведь главное – суверенитет. Он не столько спешил предъявить миру выборы, как у всех, сколько стремился показать, как надо правильно выбирать. Он позволил выбрать членов местных советов. Их избирали по трем куриям – семейной, профсоюзной и корпоративной. Первую треть советников выбирали главы семей, вторую – делегаты официальных профсоюзов. третью представители профессиональных сообществ, корпораций. Чтобы закрепить триумф суверенной органической демократии, голосование сделали обязательным. Хотя санкции за неучастие не были суровы, в первые годы явка держалась не ниже 80%. Даже в этом ничтожном политическом пространстве начали проявляться случаи реальной конкуренции. На муниципальных выборах в Мадриде в 1954 году Кампания шла бурно. Кандидаты от фаланги, используя подконтрольную партийную прессу, нанесли поражение кандидатам-монархистам, и влиятельные монархисты отправились жаловаться Франко на несправедливость и очернение со стороны конкурентов. Диктатор столкнулся с тем, что даже ничтожная публичная конкуренция оказалась чревата расколом общества и элит. Сторонники парламентаризма со своей стороны обнаружили, что политическая энергия, как и любая другая во вселенной, не исчезает, а лишь меняет форму. Расширение экспериментов с выборами, даже под контрольными, отложили надолго, более чем на десятилетие. Португальская электоральная диктатура Франка ликвидировала республику. Салазар её подчинил. Переделанные под его нужды республиканские институты были дополнительным источником легитимности, но создавали свои трудности. Первоначальные успехи Салазара в борьбе с экономическим кризисом так впечатлили большинство граждан, что они не возражали против концентрации власти в руках своего авторитарного премьера-профессора. Португальцы, как до него, так и при нём были гражданами одной из беднейших стран Европы, но сравнивали свою жизнь не с другими странами, а с тем, как жили до его прихода и видели улучшения. Вдобавок португальская автократия была менее прямолинейной, чем испанская. В русском языке англичанка гадит, в португальском она смотрит. Португальская идиома para inglés ver, чтобы англичанин видел, значит для отвода глаз. Именно так. Для твода английских и американских глаз Салазар проводил управляемые выборы, на которые иногда допускал оппозицию. Это во вместе с вовремя предоставленной военной базой на Азорских островах английским глазам было достаточно, особенно в условиях начинавшейся холодной войны. Португалия стала участником плана Маршалла и членом НАТО. Зато членство в ООН пришлось ждать до 1955 года. И демократии так и не хватило, чтобы стать участником общего рынка ЕС. Режим Салазара классический пример электоральной диктатуры. В португальском новом государстве раз в 4 года проходили парламентские выборы и раз в 7 лет президентские. Голосовать могли граждане старше 21 года с оконченным средним образованием. Мужчины, если платили не меньше 100 искуда налогов в год, женщины не менее 200. В 1950-е правом голоса из 7 миллионов 700 тысяч жителей обладали 1 миллион 200 тысяч человек. Президент, по традиции избиравшийся из числа военных, вносил в парламент кандидатуру премьер-министра, которую ему рекомендовал ЦК правящего Национального Союза во главе с Салазаром. Таким образом, Салазар через партию и президента вносил собственную кандидатуру в парламент, все депутаты которого представляли его партию. Ведь единственная разрешённая партия Национальный союз, на всех парламентских выборах получала все без исключения мандаты. Теоретически внутрипартийный переворот мог отодвинуть Салазара от власти, как бывало, например, в авторитарной Мексике или в СССР. Но в Португалии этого не произошло. Франко обходился без выборов. Салазар старался не допускать до выборов кандидатов, способных составить реальную конкуренцию. Своевременно снимал их с дистанции и выдвигал декоративных соперников. Оппозиция использовала выборы не столько для реальной борьбы за власть, сколько для критики и расшатывания режима, а различные группы внутри правящей верхушки для выяснения отношений, продвижения нужных кадров и корректировки курсов в желательном для этих групп направлении. Приняв к сведению итоги мировой войны, Салазар решил заблагоч чуть более тщательно имитировать демократию, В октябре 1945 года ряд представителей социалистов и либералов направили генпрокурору просьбу разрешить участвовать в выборах единой группой под общим наименованием и внезапно получили положительный ответ. Так, впервые после 1926 года в Португалии появилась легальная оппозиционная организация движение демократического единства. Салазаров внезапно начал говорить, что разномыслие и конкуренция представлены в обществе недостаточно. В этот период лёгкой послевоенной оттепели оппозиционеры выводили на улицы сотни тысяч человек, а правящая верхушка раскололась на консерваторов, хранителей жёсткого авторитарного статус-кво, и номенклатурных реформаторов, которые выступали за постепенную либерализацию. Лидером реформаторов стал профессор Марселу Каэтано, министр колоний, бывший глава молодёжной организации национального союза, а позже в 1950-е председатель корпоративной палаты, чего-то вроде верхней палаты парламента нового государства, которая комплектовалась представителями профессиональных сообществ. Особое влияние Кайтану в те годы объяснялось ещё и тем, что он в качестве шефа аппарата правительства подготавливал заседания кабинета министров. Короткая послевоенная либерализация привела к попытке заговора в университетской, армейской и даже церковной среде с целью отстранить Салазара и вернуть настоящие выборы. Заговорщиком сочувствовал даже президент страны, престарелый генерал Кармона, который устал быть марионеткой Салазара. В ответ на это Салазар перестал общаться с Кармоной и таким способом вернул генерала к послушанию. Вступление в НАТО раскололо португальскую оппозицию, а вошедшая в полную силу холодная война избавила Салазара от необходимости проводить масштабные демократические эксперименты и позволила свободнее сочетать электоральные декларации с репрессиями. Спецслужбы получили чрезвычайные полномочия, и многих лидеров послевоенной демократической оппозиции просто пересаживали. Особенно жестоко Салазар обходился с коммунистами. Понимая, что за них от англичанки сильно не попадёт. В 1949 году в тюрьму на долгие годы попал лидер местной коммурпартии Альваро Куньял. Зато в отличие от Испании, в Португалии не было смертной казни. Франко, даже пытаясь вернуться в мировое сообщество, продолжал казнить ворогов, а в Португалии последняя официальная казнь рядового за дезертирство состоялась во время Первой мировой войны. Оппозиция снова и снова решала для себя вопрос, стоит ли участвовать в выборах, которые невозможно выиграть, и отвечала на него по-разному, ведь некоторые выборы, казалось, давали реальный шанс на перемены. Президентская кампания 1958 года вышла из-под полного контроля властей. Дело дошло до реальной конкуренции, и этот единственный случай всерьёз напугал Салазара. Раскольник из рядов номенклатуры Генерал Умберто Дельгадо, бывший соратник Салазара и создатель государственной авиакомпании TAP, взбунтовался против национального лидера, сплотил вокруг себя недовольных в элите, привлёк оппозицию и получил на выборах почти четверть голосов официально, а в действительности, вероятно, намного больше. Главным пунктом его программы в случае избрания его президентом была отставка премьер-министра Салазара. После проигранных выборов уволенный из армии и преследуемый властями Делгаду спрятался в бразильском посольстве, затем эмигрировал в Бразилию и основал там оппозиционную партию в изгнании. Перед президентскими выборами 1965 года политическая полиция ПИД выманила Делгаду в Испанию якобы на встречу с высокопоставленным противником режима из числа военных. 13 февраля Аделгадо вместе с его бразильской спутницей убили недалеко от португальской границы. Засыпанные известием тела весной нашёл испанский крестьянин. Так и осталось неясным, лично Салазар принял решение об убийстве своего самого влиятельного оппонента, или это была инициатива спецслужб? Так или иначе, убийство португальскими властями политического противника на испанской территории испортило отношения правителей двух соседних стран. Последняя встреча Франко и Салазара состоялась в 1963 году. Больше они не виделись. Убийство Делгаду обрушило международную репутацию Салазара. Раньше она была лучше, чем у Франко. Теперь они поменялись местами. Конец автократии. Решая задачу выживания режима в изменившемся мире, Франко переориентировался во внешней политике на ту сторону в глобальном противостоянии, которая была ближе географически и идейно. Франко ненавидел протестантизм, либерализм и масонство американцев, но всё-таки они говорили о Боге, семье и частной собственности. Франко всегда противостоял коммунизму, а США теперь возглавляли это противостояние. Угрозу скорого свержения режима под давлением международной изоляции, санкций и прямого вмешательства во внутренние дела удалось отвести. Став частью западной системы безопасности, Испания и Португалия с неизбежностью, хотя поначалу медленно, двинулись в сторону конвергенции с западной экономикой. Американские военные просили Конгресс предоставить обеим странам кредиты на перевооружение армии И конгрессмены требовали гарантии платёжеспособности заёмщиков. Текущее состояние дел этого никак не гарантировало. Франка и даже финансово более грамотный Салазар сохраняли плотный государственный контроль над экономикой. Однако никому ещё не удавалось брать у Америки деньги и не пускать в страну американский капитал. А он предпочитает, чтобы там, куда он приходит, была знакомая среда. понятные, а лучше льготные для него правила и как можно меньше государственных ограничений. Экономика Португалии, на которую распространялся план Маршала, начала открываться для внешнего рынка уже в конце 40-х. Испанская – послевоенного Мадридского пакта с США, подписанного в середине 1950-х. Из трех соглашений пакта, собственно, военными были только два. Третий – об экономической помощи, оговаривал новые параметры испанской экономики. В обмен на финансовую поддержку Испания обещала убрать лишние таможенные барьеры, понизить курс песета к доллару и предоставить льготы американским инвесторам. Франко не был согласен менять под западные стандарты внутреннюю политику в обмен на доллары. Зато в экономике столь же незыблемых рубежей для него не существовало. Один из парадоксов диктатуры Франко экономический Франко возглавил восстание против республики, которая национализировала частную собственность и отдавала под контроль левых профсоюзов заводы, транспорт и землю. Республика одновременно воевала и проводила социалистические эксперименты, в то время как в подконтрольной националистам части Испании экономика работала по старым рыночным правилам. Население лучше питалось и одевалось, валюта была стабильнее, а жизнь привычней. Однако после победы Франко сам занялся огосударствлением экономики, от которого вроде бы спасал страну. Управление экономикой попало в руки военных и фалангистов, которые считали своей главной задачей распределение бюджетных денег и государственных преференций между правильными людьми. Франко оправдывал расцветшую коррупцию тем, что в прежние времена короли вознаграждали за победы титулами и землёй. А сейчас этот вышедший из употребления способ поощрения приходится чем-то замещать. В правлениях предприятий заседали соратники Франко из армий и фаланги. Уровень жизни в Испании падал, и после гражданской войны страна оказывалась то без хлеба, переживая периоды настоящего голода, то без топлива. Настолько, что на один из парадов в честь своей победы Франко не смог вывести технику. Нейтралитет во время мировой войны мог бы способствовать процветанию, но оно никак не наступало. Первые два десятилетия режима Франко испанская экономика и руководили сторонники автоархии, полной экономической самодостаточности и опоры на национальные производственные силы. Экономика была для них продолжением политики, а политика состояла в борьбе за суверенитет и против тех, кто хочет украсть плоды их победы. По убеждению сторонников авторкии, чтобы не идти на компромиссы, уважающая себя страна должна уметь производить всё: от утюгов до самолётов, замещать импорт, создавать с нуля любые необходимые отрасли. Её валюта должна быть дорогой и полновесной, не уступать валютам самых богатых стран и не делать резких скачков под влиянием рынка. Национальное производство следует защищать высокими тарифами, К зарубежному капиталу надо относиться с подозрением. Он проводник чужого влияния. Иностранные инвестиции подрывают суверенитет. Иностранцев в стране тоже должно быть поменьше. Они сеют сомнения и расшатывают моральные устои. Самый здоровый и производительный слой общества крестьяне. а не распропагандированные коммунистами городские рабочие, утратившие связь с национальными корнями и христианскими ценностями. Лучшая часть национальной экономики – сельское хозяйство, а экспорта – плоды щедрой, напойной солнцем испанской земли. Лучшие партнеры для торговли – не западное государство, а развивающиеся и страны испанского мира, бывшей Великой империи. особенно дружественные со сходными режимами, вроде Аргентины диктатора Перона или Кубы Батисты. Эти высокие идеалы предполагалось осуществить в стране с хроническим дефицитом продовольствия и отставанием в технологиях, которыми развитые страны не спешили делиться с адиозным режимом. Потребление мяса на душу населения в 1950 году было в 2 раза ниже, чем в 1926 году. а хлеба в два раза меньше, чем в 1936 году. Перед тианцами в кинотеатрах с гордостью показывали киножурналы, рассказывавшие о том, как Испания получает в подарок от своего искреннего друга Хуана Перона корабли, полные добротного аргентинского зерна. Жизнь проделала в этой амбициозной экономической теории множество дыр, Но в целом устройство экономики отвечало взглядам и интересам групп победивших в гражданской войне: землевладельцев, армии, церкви, чиновников. Из-за переоценённой песеты с малоподвижным курсом испанский экспорт был невыгодным, хотя низкие зарплаты и суровое без поблажек рабочим трудовое законодательство всё равно привлекали инвесторов посмелее. В бюрократии не очень-то ждали иностранных инвестиций, которым к тому же долгое время препятствовала международная изоляция. Среди монархистов было с избытком представителей старой национальной буржуазии, которая не хотела пускать на внутренний рынок иностранных конкурентов. Бюрократия и фаланга с удовольствием занимались патерналистским перераспределением доступных ресурсов от богатых к нуждающимся. осуществляя амбициозные бюджетные проекты, от грандиозной программы массового строительства социального жилья до всенародной акции Бутылка, когда на деньги, вырученные от собранных взрослыми и детьми стеклотары и макулатуры, помогали бедным. И вот после соглашения с Америкой, местным приверженцам авторке и крайним государственникам пришлось поступиться принципами. Это было болезненно даже для многих сторонников Франка. Есть историческое наблюдение, так много раз подтверждённое на практике, что его можно считать законом. Вовлечение в совместную хозяйственную деятельность оказывается более эффективным способом повлиять на чужой политический режим, чем его экономическая изоляция. Правда, вовлечение смотрится не так эффектно. Оно сперва меняет не столько политическую форму, сколько скрытое за ней содержание. Именно такие перемены начали происходить с Испанией и Португалией.